«Да, я б а у к что стала?» Арка 9, глава 234 Прошло около года. Многое сдвинулось с мертвой тачки. Система наблюдения в деревне эльфов завершена. Я даже подумать не могла, что столько реинкарнированных им удастся собрать. Я поняла, что эльфы начали заниматься реинкарнированными намного раньше, чем я вообще думала. Кроме того, я поняла, что учителя просто используют. Не важно, как много у эльфов магов, не важно, как много у них осведомителей, но собрать стольких им было бы просто не под силу. Если только не использовать привилегии правителя. Не думаю, что Патимас может их использовать, так что думаю, что способность правителя есть у учителей таким образом, они не находили реинкарнированных. Причины, по которым они их собирали в одном месте, для меня до сих пор неизвестны. Думаю, они хотят их сделать бесполезными, чтобы они не развивались. Реинкарнировавшие рождаются с огромным количеством очков способностей, а скорость их обучения просто читерская. И это явно эльфам не нравится. Им не хотелось бы иметь таких врагов. Они не убивают их, а удовлетворились использованием учителя. Или, возможно, они даже не уверены... чего этим хотела добиться с а Ди, так что просто приглядывать за ними. Или, может быть, это чтобы использовать и как заложников против Кура. В общем, это просто все мои догадки. В процессе поиска реинкарнированных удача мне, ну, никак уж не сопутствовала. В данный момент единственная реинкарнированная под моим надзором – это вампирчик. Конечно же, я нашла и других, но к ним трудно подобраться, поскольку они либо принцы, либо дворяне, либо по защите религии и божественного мира. Похоже, то же самое относится и к эльфам, хотя они явно за ними тоже наблюдали. Но на прямой контакт не выходили. Похоже, несколько реинкарнированных путешествовали с группой наемников и наткнулись на группу элитных демонов. Так что для того, чтобы они не померли, я отправила приглядывать за ними Мера и нескольких клонов. Еще на глаза мне попался огромный Огр, который появился недавно. Были только слухи, поскольку я сама его не видела. Но похоже, он обладал способностями, недоступными для своего вида. Говорят, он сияет и полностью восстанавливает свою жизнь. А еще говорят, что его боевые способности могут резко вырасти. А, да, еще говорят, что у него есть несколько магических мечей. Первое же это поднятие уровня, верно? Насчет второго понятия не имею. Способность г н е в была системой кому-то передана, так что, возможно, это было действие гнева. Гнев резко увеличивает все показатели, абсолютно все, но при этом быстро истощает божественную область. Так что это очень неприятная способность. Для настолько т у п о в ы х который будет пользоваться данной способностью ловушка, или скорее, для настолько тупого вида, такое вообще невозможно. Наверняка он реинкарнированный. Получить способность п р а в и т е л я довольно сложно. Но для реинкарнированного, у которого есть огромный запас очков способностей, возможно, скорее всего, он просто ее купил. Вот только не представляю, кому придет в голову мысль купить такую способность ловушку. Ну наконец-то магические мечи. Для реинкарнировавшего иметь такую способность не было бы странно. Значит получается, что вероятность того, что угар реинкарнированный, довольно велика. Так что нужно попытаться с ним связаться. Я, конечно, направила клонов, но, к сожалению, найти они его не смогли. А потом наткнулись на императорских рыцарей, которые тоже отправились убивать Огра. А начальником у них был маг, который просился ко мне в ученики, которого раньше видела. Он, кстати, уже начал стареть, сейчас уже явный старик. Хм. Старик почти загнал Огра в ловушку, но тот сумел сбежать. Когда они п р о в е л и его голову магией, и появилось то же самое знаменитое полное восстановление, что позволило ему, кстати, убежать. Уж очень повезло. Ты же почти помер. Серьезно? Если это, как я и думала, полное восстановление при поднятии уровня, к о т о р ы е есть только у реинкарнированных, то Огр был на волосок от смерти. Получить уровень в момент смерти – это действительно суперудача. Говорю по себе. Хотелось бы мне тоже так иметь капельку удачи. Вот только, наверное, подавшись инстинкту самосохранения и находясь на пороге смерти, он активировал гнев и просто бежал. Вот это уже плохое решение. По моим прикидкам, Огор н использует гнев слишком часто. Мне кажется, он скоро просто себя потеряет. Хотелось бы, конечно, с ним связаться до этого момента, но я не уверена, смогу ли вообще. По крайней мере, н а правила опять-таки своих клонов все прочесывать. Пока я занималась поисками этого самого гневного Угра, у меня здесь назрел определенный... Даже не вопрос, скорее проблема. А вампирчик? Я ее тренировала, но ведь учитывая то, что я планировала сделать, иметь много способностей явно плохо. Я ведь не хотела, чтобы она умерла. Может, ее убить, а потом возродить? Не, не, нужно что-то придумать. Найти хотя бы метод... Хотя бы что-то, чтобы вампирчик смогла выжить. И мало мне проблем. Вампирчик сама по себе ходячая проблема. Почти одновременно с гневом система выдала еще и зависть. Кому т а к находится неподалеку. Поскольку клоны были этому свидетелями, то все ясно. Вампирчик. Это вампирчик, мать ее, получила ту самую зависть. Ты тупая? и д и т к а Ты сдохнуть хочешь? л ю д я т е мне, пожалуйста, передохнуть. Я же говорила тебе, что способности проявителя получать не следует. Почему ты вообще ее получила? Конечно, меня такое слышать странно, поскольку у меня их было несколько. Но... Способности проявителя, то есть, да, те самые супертидерские способности, которые я в л я е т с я б о м б а замедленного действия, сводят хозяина своего с ума... Мне просто повезло, поскольку у меня была нулификация э р е т и ч е с к о й магии, поэтому урон наносимой способностью правителя моей души не зашел слишком далеко. По крайней мере, еще. Но вот у вампирчика такой защиты нет, так что со временем она станет просто з а в и с л и в ы м маньяком. В данный момент, как временную меру, запретим ей использовать способность. Таким образом, вред будет как минимум сведен к минимальному воздействию. еще надо бы ее спросить, зачем она вообще такую штуку получила, так что... Я думаю, прямо сейчас пойду с ней поговорю.